Глава вторая Камень по-прежнему был холоден. Итан провёл рукой по шершавой поверхности арки, словно надеясь, что случится чудо, и она, наконец, оживёт. Но ничего не происходило. И так уже третий день. Арка молчала, а время утекало. Первые сутки он думал, что сойдёт с ума. Закрылся в своём кабинете, не желая никого видеть и слышать. Хотел было напиться, чтобы заглушить боль, но так и не сделал ни гладко ошибка. Просто сидел в кресле неподвижно и смотрел в одну точку. А перед глазами стояла Паола. Даже в самый последний момент, перед тем, как исчезнуть, она улыбнулась ему. итон думал, что его сердце давно очерствело. Но сейчас оно кровоточило, как открытая рана. Паола. Её имя крутилось на языке не выходила из мыслей. Ему везде мерещился ее запах, ее голос, смех. Она не умерла. Не умерла и скоро вернется, — говорил себе раз за разом Итан, но стоило всего на миг усомниться в этом, и по телу начинал расползаться липкий страх. «Опять ты здесь!» — Хука остановился за спиной. «Скоро заночуешь у этой арки!» Итан был бы не прочь так поступить. Больше всего он боялся пропустить момент её возвращения. Сильнее был лишь страх, что она не вернётся вовсе. «Может, походную палатку принести? А то неизвестно, сколько придётся ещё ждать». Друг вроде бы острил, но в голосе его слышалось беспокойство. «Палатку не надо», — ответил Итан. «А вот организовать дежурство можно. Займись им будь добр». «Как прикажете, господин ректор?» — вздохнул орк. «Немедленно выставлю здесь караул караулы старшекурсников». Итан кивнул. «Пусть сообщают мне о любых изменениях с аркой или вокруг неё». «Будет сделано». Вновь тяжело вздохнул Тхуку. «У тебя занятия через четверть часа. Пойдёшь или мне опять заменить тебя?» «Пойду». «Сегодня пойду». Итан наконец отошёл от арки. «Хвала богам». Услышал он тихое бормотание за спиной итон едва сдерживался, чтобы в который раз не оглянуться на арку в слабой надежде, что там за пролетевшее мгновение что-то изменилось. И только когда она скрылась за деревьями, ускорил шаг. «Господин ректор!» Его неожиданно нагнал профессор Лоуд. «Наконец я нашёл вас!» «В чём дело?» Сухо поинтересовался итон поглядывая на папку в его руках. «Я принёс на утверждение новое расписание», — ответил тот. «Почему новое?» «В связи с уходом Терри Грант исключили из него языковедение». Итан резко остановился. «О каком уходе вы говорите, профессор?» «Терри Грант скоро вернется и снова приступит к своим обязанностям. У нее временный отпуск, не более. Куда вы торопитесь?» «Простите, господин ректор, просто говорят...» «Меня не волнует, что говорят другие», — процедил Итан. «Слушайте, что говорю я. Расписание остается неизменным». А занятия по языковедению до возвращения Терры Грант остаются для индивидуального обучения курсантов. Когда она вернется, устроит проверку усвоенного самостоятельного материала. Это понятно? Так и передайте курсантам». «Я понял вас, господин ректор», — закивал Лоут. «Все будет сделано. Выполняйте». Бросил ему Итан и направился дальше. Новость об исчезновении Паолы быстро разошлась по Академии. Официальная версия была такова. Терри Грант нужно было срочно покинуть остров по личным обстоятельствам. Однако в это мало кто верил. Большинство быстро связали случай с дракой Гадриэли и Бууи, ожившую арку и внезапный уход Терри Грант сутки спустя. Как уже они себе это объясняли, Итан не интересовался, но не пытался искоренять слухи. Тем более теперь, когда он решил поставить караул в саду, их станет еще больше. Пусть говорят, что хотят. При появлении Итана отряд пятикурсников-невидимок выстроился в шеренгу. Первым в ней стоял курсант-десант. Он встретил ректора тяжёлым взглядом. Вся его напряжённая фигура выдавала охватившую его тревогу. Ещё один, кого чересчур задело пропажа Паолы Грант. Итан давно замечал, что тёмный эльф неровно дышит к Паоле. Но если раньше испытывал по этому поводу раздражение, граничащее с ревностью то теперь это ушло, сменившись равнодушием. На тренировке итон работал в полсилы. Боялся, что из-за сдерживаемых эмоций переусердствует и ранит кого-нибудь из курсантов. Зато после, когда все разошлись, дал волю чувствам, выплеснув их на воображаемого врага. По дороге назад снова завернул к арке. Там со скучающим видом бродили два курсанта, выставленных в патруль Тхуку. Самого орка он нашёл около входа в свою башню, а рядом с ним с удивлением заметил Блэкета. «Вилли, ты снова приехал?» Итан обрадовался другу. Сейчас он для него был чем-то вроде ниточки, которая связывала его с Паолой. «У меня ведь бессрочное разрешение». Блэкет тоже заулыбался при виде Итана. «Решил навестить тебя. Поинтересоваться, что вы решили предпринять старый грант. А оказывается, уже всё случилось». Хук рассказал в двух словах, как всё прошло. «В двух словах как раз и не расскажешь». Покачал головой Итан и пригласил друзей зайти к нему. «Да, я заодно почту твою прихватил. Её как раз приправляли со мной в одной лодке. Там одно с гербовой печатью». «Нет, его величествовали». «Нет». итон поспешно нашёл тот самый конверт. «Это из комитет расследований». «Ответ на то самое письмо, которое я просил тебя поскорее переправить на материк». Да, письмо было от Гвена Оуэна, его давнего приятеля и коллеги. Ныне он возглавлял комитет по расследованию государственных преступлений. И узнать информацию о любом частном сыщике не составляло для него никакого труда. Чутье Итана не подвело. Джул фич получил лицензию частного сыщика четыре года назад. До этого работал в Главном управлении Фалвейна, несколько лет служил при Палате Министров, ранее и непродолжительно во внутренней разведке. Менталист третьего класса», — сообщал в письме Оуэн. «Значит, все же ментальной магией этот Фитч обладает. Не первого класса, но вполне сильный». И фреда он наверняка прощупал и сделал выводы. «Многое ли смог узнать?» «Но имя назвал свое настоящее». «Настолько в себе уверен? Или же у него есть серьёзный покровитель? Кирхан Стикс. Тот тоже состоит в палате министров. Возможно, там они и познакомились некогда». «И почему ты не приобретёшь себе почтовый кристалл?» — вывел Итана из раздумья Вилли. Оказывается, они успели прийти в кабинет. Друг уже сидел в кресле и теперь праздно разглядывал рабочий стол. «Это намного удобнее, чем пользоваться обычной почтой. И куда быстрее». «Я его и помощника уже давно заставляю нанять», — поддержал Блэкет от хуку «А он всё тянет. Всё позже», — проговорил Итан, вновь погружаясь в размышление «И Кристаллы, и помощник. Что-то важное?» — спросил Вилли, показывая на письмо. «Сыщик, которого мы встретили в Бонте, когда ездили к тебе. Кажется, его действительно нанял жених Паолы», — ответил Итан. «Не отец, а именно жених» и он уже может знать, где прячется Паола. «Значит, вовремя вы её отправили на перерождение?» Вилли произнёс это почти радостно. уитна же, напротив, всё сжалось внутри. «Возможно...» Он подавил вздох, но потом не выдержал. Как долго к ней может возвращаться память? «Уже три дня прошло. Я же говорил, что не знаю этого. Могу только предполагать». Блэкет растерянно пожал плечами. «Ну, скажи ему хотя бы...» «Месяц, год!» – встрял Тхуку. «А то у нас Академия как на военном положении. Из-за ожидания». «Год, не думаю. А вот месяц вполне», – отозвался Вилли. «Не забывайте, что время в мире фениксов течет по-другому. У них пройдет день. У нас около двух-трех. При этом удивительный факт. Они умеют синхронизироваться с нашим временем. А теперь вот это все самое и простым языком». — попросил орк, хмыкая. — Не для таких умных. Проще говоря, у фениксов с нами нет разбежки во взрослении и старении, хотя теоретически мы должны взрослеть и стареть быстрее. Это какой-то интересный изгиб времени. Если бы мне удалось попасть в их золотой город, я непременно попытался бы с этим разобраться. Любопытно, очень любопытно. Блэкет прищурился, раздумывая. «Хотелось бы мне у них оказаться». «Вот уж мечты у некоторых», — вновь хмыкнул Тхуку. «Она ведь через портал вернётся, верно?» Итан не отставал, продолжая задавать волнующие его вопросы «Да, назад иначе никак». «А если это будет другой портал, не здешний?» «Вряд ли». «Это будет портал, знакомый ей. Значит, Террагранд вернётся к вам на остров». «Это хорошо». Итан подпёр щеку кулаком и снова задумался. «Подробности того вечера, как я понимаю...» «Мне узнать не суждено?» – осторожно осведомился Блэкет. «Ни в двух словах, ни в трёх». «Что ж, тогда пойду, пока лодка не отплыла. Мне обещали, что подождут час-другой». «Вилли, извини». Итан провёл ладонью по лицу. «Я всё понимаю. Загляну в другой раз». Блэкет похлопал Итана по плечу. «Уверен, что в мой следующий приезд грант уже будет меня встречать». «И расскажет мне всё о золотом городе фениксов». Блэкет в предвкушении прищёлкнул языком. «И тогда я уже не уеду отсюда, пока всё не узнаю». Итан усмехнулся через силу и кивнул. «Так и будет». «Даже не сомневаюсь». Блэкет подмигнул ему и обратился к Тхуку. «Проводишь меня до причала?» «Конечно, идём». Итан попрощался с Вилли и остался один. Взялся было за бумаги, но потом отбросил их в сторону. Письмо тоже перечитывать не стал. Положил в ящик, чтобы вернуться к нему позже. Углубиться вновь в свои мысли ему не дал шум, который послышался с улицы. Голоса, крики. Что там опять происходит? Из окна, видно, было плохо, поэтому он отправился вниз. «Так, знакомые все лица. Гадрили Боу в окружении своих друзей и других курсантов. Опять драка!» Итан, вспылив, ринулся к ним. «А ну разошлись! Быстро!» Он принялся расталкивать собравшихся зевак, намереваясь устроить этим двоим хорошую трёпку, а после отправить в карцер до утра. Однако внезапно остановился, заметив широкую улыбку Гадриэля. Да и выглядел спокойным и тоже слегка улыбался. «Что за сборище?» итон с подозрением посмотрел на одного, затем на другого. «Чего шумите «Мы не дерёмся, мы радуемся, господин ректор». Ответил сияющий Гадриэль. «И что же вас так осчастливило?» Спросил Итан уже без агрессии. «Его Величество отменил казнь моего отца, господин ректор!» Волнуясь, произнес Лео. «Вот как?» Итан не ожидал подобного. «Действительно хорошая новость. С него сняли обвинение? Или помиловали?» «Ни то, ни другое!» Мотнул головой Гадриэль. «Он остается под стражей, но казни точно не будет». «Его Величество сказал, что хочет сам разобраться в этом деле». «Даже так? А вот это совсем любопытно. Король идёт на подобные шаги совсем редко». «А что же судья Боуи? Чем обернётся это решение короля для него?» «Как бы Патрик не поменялся местами с Лео в своей ненависти. Но пока вроде с ним всё в порядке». «Я рад за вашего отца, курсант Гадриэль. Однако близится отбой». «Настоятельно рекомендую всем вам взять курс на ваши комнаты», — сказал Итан. «Ну, до отбоя ещё больше часа», — возразил Боуи. Рука Итана сама потянулась к карману, где лежали часы. Её подарок. Он незаметно погладил их пальцами и только потом открыл. Боуи был прав, но это ничего не меняет. «Идите, готовьтесь ко сну», — произнёс Итан. «И учитесь сдерживать свои чувства, даже радостные» пригодится в жизни». Он вернул часы в карман и пошел прочь.